Эта трапеза ознаменовала собой начало нашего нового и уже мегапопулярного проекта под названием «Великая княжна.лайф». И лично я уже выбрал себе любимчика среди кандидатов на руку и сердце принцессы. За него и буду болеть. Но кто это сказать не могу. Секретик-секретик, друзья. Ангел игриво прижал палец к губам.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 «Три пятьдесят? Немало. Билет в кино можно купить», сказал Генри, протягивая руку и выключая звук маленького телевизора. Они с принцессой сидели в янтарном кабинете в первой боевой готовности с камерами, микрофонами, прожекторами и операторами в наушниках. Следили за эфиром и ждали, когда дойдет очередь до них. Генри сидел слева от объектива, чтобы Екатерина, отвечая на его вопросы, не смотрела прямо в экран. Это напрягает зрителя. Ждать в полной тишине было невыносимо, поэтому интервьюер и интервьюируемые развлекали друг друга легкой болтовней. Скажите, Ваше Высочество, а вы действительно будете учитывать этот народный рейтинг? Екатерина, глядя, как в телевизоре беззвучно скачет барашек Столыпин с графином, небрежно махнула рукой. Конечно, нет. Сердцу-то не прикажешь. Пусть даже все жители Российской империи до единого начнут мучить свои перстнеразумники глупыми платными сообщениями. Но замуж-то мне выходить? И вообще, монархов не выбирают, особенно при помощи СМС. Это не тот случай. Зачем же тогда всемогущий затеял это голосование? Наивно удивился Генри. Чтобы пополнить свою кубышку, разумеется, по три рубрика там-сям. Вот вам и бюджет больше государственного. Хотя, вообще-то, надо перечитать контракт. Может, я и пропустила что-то важное насчет этих смсок Там 200 страниц. Генри присвистнул. сдержанный екатерине от чего то легко было с ним разговаривать он внушал расположение задорная шевелюра четвертый взгляд благородный английский акцент военная выправка такой молодой джентльмен смотрелся бы одинаково органично как за штурвалом британского истребителя бомбардировщика хоукер сидли харриер так и на великосветском балу Но Генри предпочитал стиль типичного бармена из лондонского паба. Непритязательная черная рубашка пола, вытертые джинсы. «Послушайте, Генри», — поколебавшись начала Екатерина, «а почему именно вы задаете мне вопросы? Я имею в виду, вы же режиссер. По идее, вы работаете с видеоматериалом. Интервью не совсем ваш профиль, не так ли? Если вы недовольны и хотите меня заменить...» «Нет-нет», — воскликнула великая княжна, — «просто интересно». «На самом деле интервью – это именно мой профиль, ваше высочество. Я же режиссер-документалист», – выделил последнее слово Генри. «Должен уметь все – включать камеру, задавать вопросы, выставлять свет, писать сценарий. В отличие от режиссера игрового кино, который только руководит фильмом». Генри почесал в затылке, видимо, подбирая слова. «Представьте себе апельсин и, скажем, тигра». Они оба рыжие, но апельсин можно съесть, а тигр скорее съест вас. Режиссер-документалист и режиссер игрового кино только называются одинаково, а вообще это две совершенно разные профессии. Любопытно, сказала великая княжна. Любопытно было видеть, как Генри наконец оживился. А как вы попали в команду телешоу? Я прохожу стажировку на студии в Шепсе. Всемогущий с ней сотрудничает. «Руководители канала отсмотрели все мои предыдущие работы и, очевидно, что-то в них разглядели», – пожал плечами Генри. «Ага, значит, вы тоже участвовали в неком конкурсе, прямо как мои женихи?» «При всем уважении, вашего высочество», – Генри скептически сморщил высокий лоб, – «вынужден с вами не согласиться. Это был серьезный кастинг». «А мы тут, значит, в бирюльки играем», – недовольно буркнула Екатерина. Между прочим, речь идет о руке и сердце будущей императрицы Российской империи. О, простите, ваше высочество, разумеется. Да, тот факт, что Генри совершенно очевидно не был увлечен Великой Княжной, изрядно освежал. Англичанин непринужденно расположился в удобном кресле, поигрывая блокнотом с заметками, и не обращал внимания на камеры, в том числе и на ту, что была направлена прямо на него.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 Она одернула вызывающий поросячий пиджачок, навязанный ей стилистами всемогущего. Принцессы должны носить розовое. Проклятый контракт, словно крепостное право вернулось и обернулось против самих Романовых. И спросила Генри. Мы следующие 10 секунд, ваше высочества И помните, здесь никого нет. Только вы и я. Не смущайтесь. В телевизоре вновь возник возбужденный ангел головастиков и начал так быстро разевать рот, как будто участвовал в конкурсе по скоростному поеданию испанских оливок. Поскольку звук телевизора был по-прежнему выключен, чтобы не фонить потом во время включения, великой княжне оставалось только догадываться, что там плетет этот позер. Вероятно, что-то касательно ее интервью, поскольку Генри, который слушал эфир через маленький наушник, внезапно выпрямился, скупо кивнул в камеру и громко произнес.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 Сначала пожар, потом все блюда перепутались. Салат из розовых тюльпанов стал для меня и, полагаю, моих женихов полным сюрпризом. Уверяю вас, мы заказывали совсем другие блюда. Я, например, ждала салатик из свеклы, жареного каплуна и клюквенокисель. Вместо этого получила несъедобные тюльпаны и сухари из малины. Кто вообще любит сухари, да еще и из малины? Ивану подали суп из налимов, а у него на рыбу, как выяснилось аллергия. Пришлось срочно вызывать дворцового врача, откачивать парня. Произвел ли на вас впечатление его пищевой героизм? Иван ради вас съел блюдо, от которого мог умереть? Вы знаете, Генри, я бы предпочла, чтобы он все же не шел на такие жертвы. Это как-то слишком. Сердце разрывалось от жалости». «Возможно, вскоре оно будет разрываться от любви, говорят, у вас на Руси любят из жалости». Генри посмотрел в блокнот. «А что вы скажете об бурной реакции принца Мануэля на бразильскую фейджоаду, национальную крестьянскую еду этой бывшей испанской колонии, которая ему досталась?» «Я, как будущее государственное лицо, могу понять его принципиальную позицию». Знаю, что он не признает ничего южноамериканского, но кричать и бить кулаком по столу, не знаю, я чувствовала себя в этот момент дискомфортно. Генри перелистнул тонкую рисовую страницу. Кто-либо из конкурсантов произвел на вас положительное впечатление за обедом? Великая княжна задумчиво прищурилась. Семен и Алексей повели себя очень достойно. Мне понравилось, как Алексей пошутил про доставшуюся ему тортилью, помните? «Название черепашья, а вкус, как у обычной запеканки». А Семен предложил мне свои сливочные вафли, видя, что я осталась голодной. Правда, потом признался, что на молочные продукты у него аллергия, но все же мне было приятно. «Но вы ничего не сказали о графе Роберте?» «Граф Вяземский», вздохнула Екатерина. «Неприятно это признавать, ведь рыцарство должно быть у него в крови, об этом говорит его дворянское звание, но он, единственный, получил то, что заказывал – полный обед из трех блюд, сплошные деликатесы, осетрины и прочее. И даже не подумал проявить галантность по отношению к даме. Я нетребовательно, однако было нелегко на голодный желудок смотреть, как граф Роберт наворачивает пуншевое мороженое за обе щеки. и при этом умудряется презрительно кривить измазанные мороженым губы, поглядывая на соперников. Знаете, я даже рада, что скатерть сломалась и все пошло не по плану. Сразу проявились все характеры женихов. А почему Алексей после обеда не отправился вместе со всеми на прогулку в Царскосельский парк? Когда прямой эфир закончился, он сразу забрался под скатерть, чтобы ее починить. Но я не в обиде. Мой папенька поступил бы так же. Он всегда говорит, делу время, потехи не более десяти минут. Интервью шло бодро. Генри, понимающий кивал, Екатерина слегка расслабилась. Хотя она по-прежнему считала, что сплетни – это низость. Некрасиво обсуждать кого-то за глаза, даже если человек в письменной форме выразил согласие на перетирание своих косточек. Но сопротивляться было бессмысленно. Всемогущий неспроста так назывался – Телевидение в 21 веке получило императорскую власть. Давайте подробнее поговорим о прогулке в парке. Скажите, как получилось, что к концу променада вы остались втроем с Семеном и графом Робертом? О, это несложно объяснить. Иван находился в своей опочивальне под присмотром врача. Алексей, как я уже говорила, возился со скатертью, а принц Мануэль, оказалось, совсем не умеет пользоваться гироскутером.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 Мы решили сделать кружок по парку, чтобы получше рассмотреть великолепные фейерверки в честь начала конкурса. А потом принц не смог нас найти. Заблудился. Но во всех перстнях-разумниках предустановлено приложение клубок-навигатор. Потеряться современный человек просто не может, тем более в период белых ночей. Может, если будет слишком сильно стучать кулаком по столу из-за фейджоады и случайно разольет на свой перстень всю воду из графина. «Что ж, мы с Великой Книжной обсудили итоги первой недели соревнования световства сказал Генри в камеру. «Будем считать, что первый блин, как уверяет русская поговорка, комом, и дальше конкурс пойдет как по маслу. Хватит уже ошибок с продуктами. Ангел, вам слово». Кривляка Головастиков, поаплодировав Великой Книжне из телевизора, объявил, судя по всему, перерыв на рекламу. которое наверняка вознесет руководство всемогущего в топ списка самых богатых людей мира. И Екатерина, наконец, выдохнула. Первое, самое волнительное интервью было позади. «Благодарю, Ваше Высочество!» поднялся Генри, внимая наушник и подавая знак операторам складываться. «О, вам спасибо, Генри!» поднялась вслед за ним великая княжна, предвкушая немедленное избавление от поросячьего пиджачка. Все оказалось совсем не так страшно. «Хотите чашечку березового сока?» – предложила она на радостях. Генри официально улыбнулся. «Очень признателен, но, боюсь, уже слишком поздно. К тому же я предпочитаю чай».